Мелисса. Название «Мелисса» — семейство яснотковое или губоцветное. Народное название — лимонная трава, лимонный бальзам, медовка, лимонная мята. Стихия — вода, планета, луна. Магические свойства — обережная магия, очищение, любовная магия, увеличение личной силы. Мелисса-нимфа и дочь критского царя Мелисея вскормила сладостным нектаром из мёда и молока самого главного олимпийского бога Зевса, а затем была послана на Землю, чтобы научить людей добывать мёд. Мёд считался эликсиром жизни и пищей богов, простым смертным он был недоступен. Но нимфа-мелиса даровала его людям. Она стала родоначальницей пчёл, происхождение которых, по легенде, восходит к нимфам, превращенным в насекомых. Узнав, что пчёлы питаются пыльцой и нектаром растений, чтобы превратить их в священный мёд, люди посвятили одно из самых лучших растений медоносов — нимфи-мелиси, которая подарила им возможность вкушать божественный нектар на земле. Мелисса стала в Древней Греции культовым растением. Ей поклонялись, её называли «усладой сердце и «счастливой травой». Они как о средстве от укусов, писал Диаскарит. Авиценна говорил, что Мелисса делает сердце счастливым и укрепляет дух, прогоняя тёмные мысли и усмиряет чёрную тоску. Во времена Возрождения Мелиссе воздавал должное Парацельс, называя её лучшим растением для сердца, что рождала Земля. Мелисса содержит большое количество эфирных масел, которые придают ей изысканный и свежий аромат. Но и без них этому растению есть чем похвастаться. Флавоноиды, кумарины, сапонины и многие другие биологически активные вещества делают мелису одним из самых полезных растений. Но, как обычно, и у этого растения есть обратная сторона. Мелисса — хороший спазмолитик, но если её совмещать с седативными препаратами, возможно нарушение координации, приступа головокружения, тошнота, мышечная слабость и даже судороги. Слишком большие дозы сердечной услады могут обернуться расстройствами со стороны нервной системы. Особенно не рекомендуется употреблять любые препараты на основе мелиссы или мелиссовый чай людям с нарушением функции щитовидной железы. Мелисса — классическая водно-лунная трава. Она действует на эмоции, вызывая чувство радости и блаженства. Энергия мелиссы мягкая и плавная. Она словно струится, убирая все зажимы в теле и наполняя его ощущением свежести. В магии мелисы используется и как обережная трава, и как любовное зелье. Она хороший очиститель пространства, как и большинство растений с высоким содержанием эфирных масел. Листья мелисы, приготовленные особым способом, помогали увидеть порчу или сглаз, энергетические провалы или изменения в ауре. И снять всё это можно тоже при помощи различных зелий на основе мелисы.